Конфликт интервентов с российской властью. В первых числах сентября месяца во Владивостоке произошли следующие события. На перроне Владивостокского вокзала пьяный офицер конно-егерского полка зарубил шашкой солдата Чеха. А через день почти на том же месте пьяный американский солдат ударил по лицу коменданта станции подполковника Шарапова. Шарапов застрелил американца. Две смерти вызвали в среде чехов и американцев целую бурю. Взаимоотношения русских и интервентов обострились до крайности. 14 сентября военно-окружной суд вынес постановление по обоим этим делам. Офицер конно-егерского полка был лишён воинского звания и осужден на 10 лет каторжных работ. Подполковник Шарапов по суду был оправдан. Такое постановление суда очень не понравилось американцам и чехам. Консульский корпус и войсковые начальники иностранных сил, возбуждаемые чехами и американцами, предъявили генералу Розанову требование о выводе из Владивостока всех русских воинских частей. Вот дословный текст этого предложения. Письмо председателя Междусоюзной комиссии генерала Инагаки, командующему узкими войсками приамурского военного округа, генералу Разанову 26 сентября 1919 года. за номером 183. Мой генерал. За последние дни во Владивостоке последовательно произошло несколько печальных инцидентов. Во время этих инцидентов приходится оплакивать смерть военных, союзных и русских. Междусоюзный комитет военных представителей считает, что присутствие русских отрядов, недавно присланных во Владивосток и его ближайшие окрестности, является одной из главных причин указанных инцидентов. Ввиду того, что эти русские отряды не должны были быть доставлены во Владивосток без разрешения старшего из командующих союзных войск и просьба уже посланная представиителям комитета генерал уразанова удалить эти войска не была исполнена, комитет принимает следующее решение: к генералу Разанову обратился с просьбой старший из военных командующих союзников генерал Ой немедленно удалить за пределы крепости, то есть за угольную разные русские отряды. Бронированные поезда и прочее, доставленные во Владивосток или ближайшие окрестности его за последний месяц, то передвижение должно быть полностью закончено до 12 часов понедельника, 29 сентября. Генералу Розанову будет предложено в будущем не приводить во Владивосток еще другие войска без предварительного запроса старшего командующего союзных войск. Он будет уведомлен последним, что в случае, если генерал разанов не пойдет навстречу предложения удалить до 12 часов 29 сентября означенные русские войска, командующие союзными войсками примут все меры, чтобы его принудить в случае необходимости вооруженной силой к выполнению этой меры». командующий союзными войсками, принимает ответственность за обеспечение общественного порядка во Владивостоке. Примите, генерал, уверение в моем совершенном почтении». Инагаки. Дивизионный генерал. Председатель Междусоюзной комиссии военных представителей. Пояснение штаба. Требования Междусоюзного комитета о выводе русских войск относится к войскам, расположенным на второй речке. Генерал разанов растерялся. и отдал приказ о выводе всех войсковых частей из Владивостока. Не знаю, какое впечатление произвел этот приказ в других частях, но в учебной инструкторской школе на Русском острове царило настроение враждебное и к интервентам, и к генералу Розанову, рискнувшему приказать русским войскам покинуть коренной русский город Владивосток. Командир первого батальона школы, полковник Рубец, приказал раздать в роты по 150 патронов на человека. Были также выданы на руки и ручные гранаты. Два имевшихся при школе орудия были поставлены на позицию и у них назначен дежурный взвод из людей, обученных подполковником артиллерии Алексеевым. Все эти распоряжения не скрывались от британских офицеров, наших сослуживцев по школе, которые вполне разделяли наш взгляд на недопустимость вывода русских войск из Владивостока. Какие бы события разыгрались бы во Владивостоке в результате стихийного озлобления русских против иностранцев, гадать не будем. Твердость и решительность Верховного правителя спасли положение, выведя с честью хозяев страны из тяжелейшей ситуации. 29 сентября Верховный правитель Адмирал Колчак телеграммой повелел оставить русские войска в русской крепости и оградить суверенные права России от посягательств. Вот дословный текст телеграммы. Телеграмма Верховного правителя Адмирала Колчака, командующему русскими войсками Приамурского военного округа, генералу разанову 29 сентября 1919 года за номером 118. Повелеваю вам оставить русские войска во Владивостоке и без моего повеления их оттуда не выводить. Интересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке русских войск. Требование о выводе их есть посягательство на суверенные права российского правительства. Сообщите союзному командованию, что Владивосток есть русская крепость, в которой русские войска подчинены мне, и ничьих распоряжений, кроме моих и уполномоченных мною лиц, не исполняют. Повелеваю вам оградить от всяких посягательств суверенные права России на территории крепости Владивосток, не останавливаясь, в крайнем случае, ни перед чем. Об этом моем повелении уведомите также союзное командование. Адмирал Колчак. Представители союзного командования в последний момент признали правильность русской точки зрения. Войска остались во Владивостоке. Этот инцидент произвел глубокое впечатление на все русские противобольшевистские общественные круги и дал повод тревожно задуматься над истинными намерениями союзного командования». Это событие чуть было не испортило добрых отношений, существовавших между нами и англичанами. В одну из ночей этих тяжелых дней патруль от 4 роты учебной инструкторской школы задержал на участке школы пьяного английского сержанта, и когда сержант отказался исполнить требования начальника патруля следовать на гауптвахту, начальник патруля избил сержанта, вымещая на нем накипевшую злобу против вообще всех интервентов, дабы не возбуждать еще больших страстей, пришлось весь этот инцидент замять. Считали, что создавшееся положение используют со своими приверженцами Гайда. Со дня на день ожидалось его выступление, но он почему-то медлил.